«Правила простые», — сказал Демиург-мазукто. «Берешь вот эту штуку...» Он поднял в ладонях большую сверкающую каплю «И бросаешь, что есть силы!» Капля ухнула вниз, грянуло одно ящико «И разлетелась миллионом крошечных капелек». «А что теперь?» — спросил Демиург-шимбамбукли. «А теперь...» Надо заставить их снова собраться вместе. Всего-то делов. А, ну это запросто! Демюрк Шамбамбукли протянул руку к каплям, но мазук-то его остановил. Они сами должны собраться. Понимаешь? По своей воле. А у них и воля есть. Есть. Что-то вроде того. Это же игра. Каждая капля – модель человеческой души. И действует примерно по тому же алгоритму. Ну, начинай. Заставить их объединиться. Ага. Побудить к этому. Ну, а чего тут сложного? Я дам им язык, общий для всех. Они начнут общаться и сольются в один народ. Дерзай!» Шамбамбукли тут же наделил капли языком. Как только они обрели способность высказывать свое мнение друг о друге, а главное, понимать сказанное, тут же переругались и разошлись в разные стороны. Мазук-то хихикнул. «Теперь моя очередь!» Раз один общий язык не годится, я попробую наоборот, дам им великое множество самых разных языков. Получив несколько десятков разных языков, капли тут же разбились на группы и воинственно уставились на соседей. «Не помогло», – сказал Шамбамбукли. «Вижу. Пробуй дальше». «Я «Объединил их одной верой!» Решил Шамбамбукли. Единая вера не прижилась. Каждая группа капель тут же начала трактовать постулаты по-своему. И все только хуже перегрызлись. «Нет, нет!» замахал руками Мазукта. «Не так! Я дам им множество верований на любой вкус, и каждый найдет веру по себе!» Теперь... Разделенные разными религиями, капли разошлись еще дальше друг от друга. Некоторые налились рубиново-красным цветом и повели крестовые походы на иноверцев, захватывая их и испаряя на кострах. — Нет, и так не пойдет, — вздохнул Шамбамбукли, когда убитые капли опять вернулись с дождем. — Дать им «Общую культуру!» «Ну дай!» С культурой произошло то же, что и с религией. Каждый взял лишь то, что понравилось ему, отринув остальное. «Может, повести их по разным путям развития?» – предложил мазукта «Противоположности притягиваются, они начнут приглядываться друг к другу, заинтересуются, найдут полезное для себя». смешают культуры. Две основные культуры столкнулись и тысячу лет провели в затяжной, бесполезной войне. Дать им общего врага! Но и общий враг не объединил капли. Хотя многие сплотились, всегда находились маленькие пронырливые группки, нападавшие на своих стыла тыла, норовя урвать самой легкой добычи. Когда же общих врагов стало много, целые группы капель стали метаться туда-сюда, заключая и нарушая договора то с одной, то с другой стороной, объединяясь и распадаясь, ловя минутную выгоду. «Да как их, деструктор, побери собрать вместе?» не выдержал наконец Шамбамбукли. «Понятия не имею», – пожал плечами Мазукта, И захлопнул ящик. В эту игру, кажется, еще никто никогда не выигрывал.